К западу от Пасхи во всем полушарии не обнаружено ничего подобного. Внимательное рассмотрение различных идиограмм пасхальской письменности показывает, что многие из них чисто абстрактные символы, а к другим просто прибавлены по краям антропоморфные и зооморфные атрибуты. Основных постоянно повторяющихся мотивов как в виде целой идиограммы, так и в виде придатков к абстрактным знакам, совсем немного. Человеческие фигуры всегда в анфас, с треугольной или четырехугольной головой, большими ушами и трехпалыми кистями, если они вообще показаны. Птицы или птицы-человеки всегда в профиль, с длинным или коротким сильно изогнутым клювом. Круглоголовые млекопитающие всегда в профиль, с разинутой пастью, длинными согнутыми ногами и выгнутой спиной, простые рыбы, своеобразные двуглавые варианты четырех названных существ, те же фигуры с одним или двумя же злами. Все остальные знаки явно второстепенного значения, тогда как перечисленные повторяющиеся мотивы или их фрагменты в сочетании с абстрактными знаками преобладают в письменности ронга Ни один из этих символов не является полинезийским зато все они характерны для символического искусства Анской области. На рельефах, украшающих монолитные врата солнца, самый почитаемый доингский монумент Киауанако, у изображенного в центре анфас бога солнца, четырехугольная голова и трехпалые кисти. В каждой руке он держит жезл, украшенный двумя головами хищных птиц. С его локтей свисают, словно трофеи, две длинноухих человеческих головы, Причем сильно удлиненные мочки их ушей заканчиваются головами с крючковатым клювом. Бог Солнца окружен тремя рядами изображенных в профиль птицы человеков с характерным клювом. Они тоже держат в трехпалах кистях жезлы, оканчивающиеся или двуглавой птицей, или двуглавой рыбой. На груди главного божества высечена лунная пектораль в виде изогнутой рыбы, повторяющей один из пасхальских знаков хвосты и головы рыб венчают также оконечности перьевых венцов и крыльев каждого птицы человека. Из млекопитающих видим только представителя кошачьих. Шесть из торчащих перьев головного убора верховного божества заканчиваются кошачьими головами, и такие же головы изображены попарно на руках и на концах пояса. Бог солнца стоит на верхней площадке ступенчатой конструкции, подобной Аху. Этот постамент обрамлен изображениями двух голов пумы и украшен абстрактными идиограммами, которые, как и на Пасхи, заканчиваются головами хищных птиц и кошек. Перемычка этого необычайного образца доингского религиозного искусства украшена символическими декоративными идиограммами с головами названных животных – кошки, хищной птицы и рыбы в разных сочетаниях. Словом, все художественные образы на этом южноамериканском памятнике совпадают со знаками пасхальских дощечек, все до одного. Обращаясь к мелкой деревянной и каменной скульптуре Пасхи, видим индивидуальное разнообразие и причудливую игру воображения, которые решительно отличают этот остров от любой другой области Полинезии. Лавашери – занимавшийся кроме археологии еще и историей искусства, первым отметил явно неполинезийское разнообразие в изученных им пасхальских петроглифах. Завершив недавно исследование всех известных образцов пасхальского искусства в 64 публичных и частных коллекциях по всему миру, могу подтвердить, что это разнообразие характеризует не только петроглиф. Великое число деревянных и каменных скульптур, вывезенных с Пасхи до того, как с прибытием миссионеров постепенно началась коммерциализация искусства, показывает, насколько ошибочно считать, как это было до сих пор, пасхальское искусство однообразным, монотонным, рабски следующим немногим заданным нормам. Такое представление могло укорениться только потому, что опубликованные пасхальские скульптуры – повторяют сюжеты, которые намеренно были стандартизованы в силу особых причин. Огромные стуканы для Аху вытесывались по одному образцу, чтобы походить на божественного зачинателя всех знатных генеалогий,